сколько не подслушивала, не могла понять хорошенько, о чем говорит барышня с Дуней. Всем было тоскливо. Первый заговорил, наконец, Марк Данилович. Нельзя аж было хозяину при такой гости молчать. Однако разговор не вязался. Мария Ивановна была задумчива и в рассеянии иногда отвечала не в попад. Жаловалась на нездоровье, говорила, что голова у ней разболелась. Марк Данилович стал беспокоиться, за лекарем хотел посылать но Мария Ивановна отрез отказалась от всякого лечения. «В саду долго вчера сидели», — сказал Марк Данилович, — «а было сыровато». «Дело ваше нежное, господское. Много ли вам надо, чтобы простудиться?» «Нет, это бывает со мной», — молвила Мария Ивановна, взявшись руками за голову. «Здоровьем-то ведь я не богата. Пойду лучше прилягу». «Умеешь делать горчишники, Дунюшка?» «Умею», — ответила Дуня. «Сделай мне, пожалуйста», — сказала Мария Ивановна. «Прощайте, Марк Данилович, обойдется, Бог даст и без доктора». В Дуниной комнате Мария Ивановна прилегла на диване. В самом деле она чувствовала себя не совсем хорошо. Дуня уселась возле нее на скамеечке и полными любви взорами уныло глядела на больную наставницу. Мария Ивановна в эти дни возбудила в душе Дуни сильное, ничем неудержимое стремление к таинственной вере, которую она называла «Единою истинной».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 В это время за перегородкой возле дивана послышался какой-то шорох. Вздрогнула Мария Ивановна. «Что это?» — спросила она. «Должно быть мыши», — спокойно ответила Дуня. «Тут каморка есть, в ней никогда никого не бывает. Тетенька Дарья Сергеевна иногда ставит там кое-что из съестного. Тема и развела их. А вы разве боитесь мышей?» «Не мышей я боюсь, а людей. Не подслушал бы кто», — сказала Мария Ивановна.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 если ты твердо решила идти на путь и принять сокровенную тайну? Всей душой, хоть сейчас! Вся дрожа от волнения ответила Дуня. «Покажите их мне, Мария Ивановна, ради Христа, покажите! Все, сделаю все, что нужно!» «Как же это сделать?» в раздумье сказала Мария Ивановна. «Разве вот что? Отпустит ли тебя Марк Данилович погостить ко мне, ну, хоть на месяц, хоть на три недели? Я бы ее тебе показала». Не знаю, грустно ответила Дуня. Кажись бы, от чего не пустить. Сам он тоже собирается ехать на месяц. Попросите Марья Ивановна, вас-то он послушает. Попробую, сказала Мария Ивановна. А теперь почитай мне, Дунюшка, что-нибудь из таинства креста. А я буду тебе пояснять, что ты не вдруг поймешь. Мистическое сочинение Дю Туа. Перевод на русский язык И Естребцова. Напечатан в 1820 году в Петербурге. Все утро просидела в коморке Дарья Сергеевна, жадно прислушиваясь к словам Марьи Ванны, но никак не могла взять в толк, о чем так говорила. Поняла только, что речь идет о вере, и что Марь Ивановна чем-то смущает Дуню. В иную веру, что ли, хочет ее свести. В какую же? Конечно, в никоньянство. В свою смущенную великороссийскую церковь.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 а любовь к дочери и жадность к деньгам не позволяли решиться на выкуп. А тут еще Дарья Сергеевна со своими опасениями. Свободно, вам, Марк Данилович?» — спросила она, осторожно входя в его комнату. «Мне бы чуточку поговорить с вами». «Не проболтался ли Корней?» — подумал Марк Данилович, и вся кровь бросилась ему в голову. «За жениха не пришла ли просить?» С нетерпением скинул он на Дарью Сергеевну горевшие, как уголь, глаза. «Что случилось?» — тревожным голосом спросил он у Пока «Покамест ничего еще особенного», — ответила Дарья Сергеевна. «Насчёт Дуни хотела поговорить с вами». «Что такое?» — спросил Марк Данилович. «Видите ли, как бы это сказать?» — робко начала Дарья Сергеевна. «Мне, сдаётся, что-то не больно хорошее». «Что такое?» — сверкнув очами, беспокойно и громко вскрикнул Марк Данилович. «Что такое случилось?» «Пока ничего еще. «А стала я замечать, что как только приехала к нам эта Марья Ивановна...» «Дунюшка совсем другая стала», — понизив голос, отвечала Дарья Сергеевна. «Повеселела? Ну и слава Богу!» — молвил Марка Данилович. «Богу перестала молиться, вот что!» — прошептала Дарья Сергеевна. «Как Богу перестала молиться?» — спросил нахмурясь Марка Данилович. «Ни вечером на сон грядущий, ни поутру, как встанет, больше трех поклонов не кладет».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 «Сидит с Мариванной и пьет чай со сливками. По какому же это уставу? А все с Мариванной, примеры, берет. Во всем по ее следам идет». «Хорошего тут немного. Да и больно-то худого не вижу», — сказал Марк Данилович. «Мы вот и до старости дожили. И то иной раз согрешишь, оскоромишься. Особливо в дороге, либо в компании. А поговорите про это, поговорю. Надо правила исполнять, надо».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 «А сдается, что тут что-то недоброе. Сбивает она нашу голубушку с пути истинного. В свою, должно быть, Великороссийскую церковь хочет ее совратить. Вот чего боюсь, вот чего опасаюсь, Марко Данилович. Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит. Ох, Господи, Господи, до да каких бед мы дожили!» «Какие тут беды, где они?» — сказал Марко Данилович. «Помстилось вам, что Мария Ивановна в Великороссийскую хочет Доню свести?» Оп, что ли, она консисторский? Нужно ей очень!» «Толком не поняли, сами же говорите. Да не знаю, каких страхов и навыдумали!» Истосковалась я, Марка Данилович, совсем истосковалась, глядя на Дунюшку», продолжала горько всхлипывая Дарья Сергеевна. «Вот ведь что еще у них затеяно. Ехать марья Ивановна собирается и хочет вас спросить, Отпустили бы вы погостить к ней Дунюшку?» чего же не пустить?» — сказал Марка Данилович. Я с первого же раза, как она приехала, обещался. Слово назад не врачу». «Ох, Марко Данилович, Марко Данилович, быть, сударь, бегея, помяните мое слово», плача на взрыд, говорила Дарья Сергеевна. полно ныкать хныкать-то, ничего не видя», с досадой сказал Марко Данилович. «Подите-ка лучше закусить, припасите чего-нибудь. Беложенки звено, да провесной белорыбицы, и корки зернистые поставьте, да селедочек копченых, водочки анисовой да желудочной. «Модерцы бутылочку. Обедать еще не скоро, а пожевать что-то охот пришла». И Дарья Сергеевна тихими шагами пошла вон из комнаты. На другой день вечером не совсем еще здоровая Мария Ивановна сидела за круглым чайным столом, укутавшись в большой теплый платок. Дуня с ней рядом, а напротив Марк Данилович и Дарья Сергеевна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 «Погостите», — отозвался Марк Данилович, «переждите хоть ненастье-то. Теперь и чиня осеннее дело. Дожди до да холода долго не простоят». «Пора мне. Очень пора, Марк Данилович», — ответила Мария Ивановна. «Вот уж ведь две недели, как я у вас гощу. Братья, наверное, теперь домой воротились, ждут меня, не дождутся. Вы успеете повидаться с ними, барышня, а нас бы еще хоть сколько-нибудь деньков порадовали». «Дунюшка у меня совсем без вас стаскуется».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 «Дворян хороших тоже нет. Одно только крапивное семя, чиновники. А с ихними дочерями, да с да с крестьянками не позволю я водиться дунюшке. Народ балованный, мало ли чего можно от них набраться». «Могу вас уверить, Марка Данилович, что ваша Дуня не такова, чтобы могла от кого-нибудь набраться дурного. Мало я встречал таких строгих к себе девушек», сказала Мария Ивановна. «Бояться вам за нее нечего». «Не о том речь веду, сударыня», — возразил Марк Данилович. «Тут главная причина в том, что будет ей очень зазорно, ежели с простыми девками она станет водиться. Не знаете вы, что за народ у нас в городе живет. Как раз наплетут того, что и во сне не виделось никому». «Да, должно быть, ей скучно, бедненькой», — заметила Мария Ивановна. «А знаете ли, что мне пришло в голову?» — прибавила она немножко по времени. «Как-то вы мне говорили, что вам куда-то по делам нужно ехать. На месяц помнится». «Безотменно нужно», — отвечал Марк Данилович. «В Астрахань, а то ли в Оренбург, может статься». «С месяц проездите?» — спросила Мария Ивановна. «Да, с месяц проезжу», — ответил Марк Данилович. «Да навряд ли еще месяцем-то и управлюсь. Перед самым Макарием придется домой воротиться». «Отпустите-ка ко мне на это время Дунюшка-то», — сказала Мария Ивановна.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 «Как же решите вы, Марк Данилович?» спросила Мария Ивановна, не обращая внимания на слова Дарьи Сергеевны. «Право не знаю, что вам и сказать», молвил в раздумье Марк Данилович. «Дело-то, видите, новое, непривычное. еще никогда она у меня в чужих людях не бывала». «Так вы не доверяете мне, Марк Данилович?» «Ай-яй-яй, как стыдно! Между друзьями так не делается», сукаризной, покачивая головой, говорила Мария Ивановна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 «Но полно, полно, Дунюшка, полно, голубушка, будет», — говорил Марк Данилович. «А вы, милостивая наша барышня, поберегите уж ее у меня. Я на вас полагаюсь. Сделайте милость». «Не беспокойтесь, Марк Данилович», — сказала в ответ Мария Ивановна. «Дурного она у меня ничего не увидит. Шагу прочь от нее не ступлю. С глаз не спущу». «Дико будет ей. Непривычно», — глубоко вздохнувший промолвил Марк Данилович.